Я заметила, однако оставила все мысли на потом. Сперва пусть отступит угроза, тогда я подумаю. — А питаешься чем? — допытывался Аро, невольно проникаясь интересом кровью. — Могу и человеческой пищей, и то, и то годится. — Ты способен создавать бессмертных? Аро, внезапно оживившись, жестом указал на Уиллин. Я проверила щит. Вдруг старейшина сейчас подыщет новую уловку? — Я — да. Остальные — нет. По рядам собравшихся вновь пробежал изумленный шепот. «Брови Ару взлетели вверх, остальные?» «Мои сестры», — пожал плечами Науэль. «Ару на секунду растерялся, но быстро справился с собой. Тогда мы ждем продолжения рассказа». Науэль нахмурился. «Через несколько лет после смерти матери меня разыскал отец». Прекрасное лицо едва заметно исказилось. Очень обрадовался, когда нашел. Судя по голосу, радость не стала взаимной. У него росли две дочери, а сыновей не было. И он хотел взять меня к себе, как и сестер. Его удивило, что у меня уже есть компания. Мои сестры не ядовиты. Не знаю, случайно так вышло, или потому, что они женского пола. Мне хватало у Элин, она была моей семьей, и заводить другую я не собирался. Отца иногда вижу. Сейчас у меня появилась еще одна сестра, она уже лет десять как достигла зрелости». «Как зовут отца?» — крежеща зубами, ряхнул Кай. «Жуан. Он считает себя ученым, создающим новую расу сверх людей. С неприкрытым отвращением поведал юноша. «Твоя дочь ядовита?» Кай смерил меня грозным взглядом. «Нет». Ноэль вскинул голову, услышав вопрос, и пристально уставился на меня. Кай оглянулся на Ару, ища подтверждения, но тот был занят собственными мыслями. Плотно сжав губы, он посмотрел на Карлайла, потом на Эдварда, и, наконец, его взгляд остановился на мне. Сперва наведем порядок здесь, а потом и до южан доберемся, выразительно глядя на Ару, проревел Кай. Тот посмотрел мне в глаза долгим напряженным взглядом, не знаю, что он там искал и что нашел, но что-то в его лице вдруг неуловимо изменилось, дрогнуло. Ару принял решение. — Брат мой. Негромко обратился он к Каю. «Судя по всему, опасности нет. Неожиданный выверт развития, который, впрочем, не представляет угрозы. Эти полувампиры, насколько я вижу, мало чем отличаются от нас». «Это твой вердикт?» — потребовал ясности Кай. «Да». Кай недовольно поморщился. «А Жуан, бессмертный, которому приспичило поэкспериментировать?» «С ним надо побеседовать», — согласился Ару. «С Жуаном поступайте, как знаете», — подал голос Науэль. «А сестер моих не трогайте. Они ни в чем не виноваты». Ару кивнул с торжественным видом, потом с теплой улыбкой повернулся к Свите. «Дорогие мои, сегодня битвы не будет». Свита дружно склонила головы и, перестав изображать боевую готовность, выпрямилась. Туман почти мгновенно рассеялся, хотя щит я на всякий случай не убирала». Как знать, вдруг это очередная уловка? Я пристально вглядывалась в лица старейшин. Аро, как всегда, ласков, однако за привычной маской чувствуется странная пустота. Как будто и вправду бросил подыскивать увертки. Кай бурлит от злости, только наружу она больше не выплескивается. Марк, ему смертельно скучно, вот и все. Свита снова застыла отлаженным механизмом, где ни один винтик сам ничего не решает и над собой не властен, Они выстроились, готовясь уходить. Свидетели в альтуре, решив не испытывать судьбу, один за другим отступали и растворялись в лесу. Чем больше редели их ряды, тем стремительнее скрывались за деревьями оставшиеся, наконец исчезли все. Ару, раскинув руки, повернулся к нам с почти извиняющимся видом. За его спиной большая часть процессии во главе с Каем, Марком и загадочными молчуньями женами уже покинула поле. Со старейшиной осталось только троица его личных телохранителей. — Как я счастлив, что удалось решить дело миром! — промурлыкал он. — Друг мой, Карлэл, какая радость снова называть тебя другом! Надеюсь, без обид, ты ведь сознаешь тяжесть бремени, которая накладывает на нас долг. — Оставь нас в покое, Ару! — сухо ответил Карлэл. — И помни, что мы намерены еще пожить в этих местах, поэтому передай Свете, чтобы воздержались от охоты. «Разумеется, Карлайл заверил Ару. Огорчен, что вызвал твое неодобрение, друг мой. Надеюсь, когда-нибудь ты меня простишь. Не исключено, если докажешь, что с тобой можно дружить». Ару, склонив голову и являя собой воплощенное раскаяние, отступил на несколько шагов назад и только потом развернулся к нам спиной.